Но он думал, конечно, что зеленоглазая может влюбиться не только в его песни «16 лет» — самая страсть, но мельком думал-то и такой крутизны никак не ожидал, а тем более беды, а может быть и несчастья. «Спасти ее молит, тебя молит». И он тут же придумал, расспросил Жеребцову, когда солдат Федор Зивакин не бывает дома, и велел передать Анне, что умыкнет ее, увезет на время, чтоб была собрана и готова прямо завтра же, в такой-то час, в темноте. Как исчезнет, отец опомнится, одумается, и растолковать ему можно потом, что все не так, как он полагает. «Все можно утрясти и утрясется обязательно». В тот миг у Ивана даже вылетело из головы, что следующий вечер Крещенский вспомнил позже и решил даже, что это какой-то хороший знак, и ей будет не так боязно. Да и интересно умчаться на доброй тройке-то в санях с медвежьей полостью, и с ним именно ж в этот вечер, когда звезды на темно-синем небе особенно ярки всегда, а снег особенно скрипучий и блескучий, и во всех окнах теплится и сияет свет, потому что во всех домах готовятся к святочным гаданиям. Все так и было. И укрытая вся целиком, нарочно припасенным огромным ковровым покрывалом она, выглядывала в оставленную щелочку, совершенно завороженная и счастливая. А в само крещение, когда по всем улицам и переулкам, к Москве-реке, к Великой Иордане, устраиваемой там... Тек и тек празднично нарядный веселый народ. К на их улице подошел какой-то внушительный человек, как потом оказалось подосланный Зевакиным, и сказал, что ищет Ивана Осипова. Они, где сговорились, нынче встретиться, Не знает ли, где он. Уехал. И вернется ли ныне, сказать не могу. Вот беда. Я уезжаю завтра. Так может и вернется. Подойдите позже. С банщиком Иваном Готовцевым уезжал. Не знаете? Небось, в Павилино? Да, в пятнадцати верстах от Москвы, в деревне Павилина у Готовцева жила мать, и у нее Иван и удумал спрятать на время Анну. На следующий день солдат Коломенского полка Федор Тарасов-Зевакин письменно объявил в полицию, что доноситель Иван Каин похитил у него дочь, чтобы надругаться и обесчестить. И эта жалоба сразу же попала в руки недавно вступившему в должность новому московскому генерал-полицмейстеру Алексею Даниловичу Татищеву. Да со словесным присовокуплением, что с год назад подобное же Каин учинил с женой полицейского подьячего Николая Будаева, от которого тоже была жалоба. И кроме того, за Каином еще то-то открылось, и то-то, и то-то. Татищев -то. приказал немедленно выслать в Павилина полицейских девку Анну вернуть отцу, а Каина арестовать и в погреб. Кормить очень мало и никого не допускать. А если бы знал, кто когда-то почистил его кладовые, приказал бы вообще не кормить, — подумал Иван. Да, это был тот самый Татищев, сосед купца Филатева, на кладовые которого лет пятнадцать назад вывела его первая любовь — Дуня. Часть пятая. Глава первая. Горящий сальник спускали в глубокий сырой ледяной погреб лишь раз в день, когда туда опускали кусок хлеба и котелок воды. Больше ничего. Все остальное время полная тьма и мертвая тишина. И 1 февраля Иван закричал «Слово и дело!» сильно и несколько раз кричал, чтобы в здании полиции услышали многие, как и полагалось, его немедленно подняли наверх и отвели в тайную канцелярию, ибо никто, кроме тайной, не смел даже касаться таких дел. Там, конечно же, сразу к расспросу. Все же его знали. Государня Елизавета Петровна была в те дни снова в Москве, Все охранители вострили уши и усердствовали как только могли, тем более с новым генерал-полицмейстером-то. А Иван, грязнущий, перемятый, исхудавший, заросший бородой и усами, уже пальца на два, стал вдруг отвешивать присутствующим низкие поклоны, виновато разулыбился и говорит «Каюсь, обманул, помилуйте, не ведаю никакого слова и дела». Полная тьма, до да сырой, до да ледяной, до да полной говна и мочи, погреб надоел, орал, чтобы только выскочить оттуда, винюсь. Но и напоминаю, что на свету и сытый я много полезней, и без слова и дела могу открыть такое, что никому, кроме меня, неведомо, но крайне важно для государни и для государства, да и для вас, господа. — Повинную я решил принести. Разозлились на него, конечно, крепко. Кое-кто до бешенства. Орали и кулаками по столу стучали и определили дать двадцать пять плетей, чтобы поунялся, держал себя, наконец, как подобает его званию, хоть арестованный-то подумал, что его ждет. Но, постыв, уже без него рассудили, что в одном он, несомненно, прав. Открыть может, если повиниться столько, сколько не откроют и сто, а может, и тысяча злодеев вместе, если, конечно, опять не хитрит и не обманет. Порешили, чтоб после наказания плетьми самое, что ни наесть, наисторожайший розыск по его делам, вел его же родной соскной приказ, ибо наверняка и без того знает о нем больше всех. Лучшего он не мог и желать. «Там столько своих!» Камер в сыскном было несколько, но все не настоящие, приспособленные из разных помещений, потому что арестованных в них держали временно, пока велся розыск. А одна большая камера располагалась даже в кирпичном пристрое, где прежде был сарай, в котором пробили два небольших окна, глядевших через забор прямо на Константино-Еленинскую башню Кремля. Туда он и попросился, хотя знал, что там совсем почти негреющая полуразвалившаяся сильно дымящая печь, которую все собирались, которую уж год и все никак не могли собраться починить или переложить. Но зато там, из высокоподнятых, зарешеченных окон, если встать на скамью или на стол, были видны тогда еще незаделанные ворота Константина Еленинской башни и мост к ним через Кремлевский ров, и все, что делалось в воротах на мосту и перед ним. После плитей больше недели не трогали, далее поправиться, палач был... Тайно канцелярский незнакомый поусердствовал, рассек спину и зад в нескольких местах. Даже присылали лекаря, который чем-то все это смазал и велел лежать только на животе. Боли не было, просто саднило. Но он все-таки делал вид, что болит, особенно когда кто заходил. Охранявший его сержант Подымов постоянно был при нем, даже ночевал у противоположной стены на такой же соломе. А снаружи в коридоре постоянно дежурил солдат. Они менялись, и ночью там же у двери и спали, на чем придется. Караульни для охраны в приказе не было. С Подымовым они знались давно и давно нравились друг другу. Тот был рослый, крепкий, спокойный, внимательный, невредный. Сразу объявил, что Иван может им располагать без опаски, исполнит все, что в его силах, кроме выходов за дверь на волю. Купить там чего, принести кого позвать, пожалуйста. И уже на третий день у него побывала Арина и нанесла всякой еды и вина и одежды для перемены и сообщила все новости по дому и про молодцов, которые после его взятия на всякий случай разбрелись кто куда мог и попритихли, попрятались, но справляются у нее, не было ли каких известий или команд. Приходил, конечно, и Напеин, и еще двое-трое из приказных. Даже вместе выпивали. И с Подымовым они и выпивали, и ели вместе, и в картишке играли. Только вот храпел сержант по ночам зверски, да с каким-то всегда подвывом, потом посвистом, который вдруг переходил в странное бульканье, чмоканье пуканье губами, смех разбирал. А как раз ночами Ивану было совсем не до смеха. Он в эти первые дни подолгу не спал, лежа на животе-то, опершись подбородком на поставленные друг на друга кулаки и пытаясь разглядеть в почти кромешной зябкой, провонявшей дымом темноте, кто это шуршит в левом углу у наружной стены, мыши или тараканы. И думал, Принять, чтобы вывернуться, выскочить из случившегося. Отрицать все было глупо. Признавать только то, за что взяли, и что уже знали, тоже ничего не давало. Все равно кнут, ссылка или каторга. Повиниться буквально во всем, поразить их всех тем, что творил. Ну, каторга это тоже каторга, а может быть даже и топор. Но зато уж... Как бы всех покорежил! Как бы буркалы-то у всех на лбы повылазили! Какой морозец по шкурам пошел! Ух! Узнали бы, наконец, кто такой Ванька Каин. Вовек бы не забыли внуков и правнуков, на ночь бы рассказами пугали. Но пожить еще тоже бы не мешало. Покрутить пошибче, погулять — «Полюбить, попеть!» «Песен-то там, может, статься и не будет. Там ведь только песнопение, наверное. Или в преисподней и их нет?» Оставалось одно — изворачиваться, темнить и тянуть. Тянуть, пока не устроит побег. Только побег. Стал перебирать всех, кто мог бы в этом посодействовать. Не своих. Там только «кликни!» Все сделают. Тут требовались приказные с властью из самого же сыскного. Напеин яснее ясного не откажет. Были и еще приятели, почти друзья, даже очень ему обязанные, и на полном крючке были некоторые. Но как стало определять, с кем же, кроме Напеина, начать откровенничать, кого вербовать, посвящать в свои замыслы открыл вдруг, что некого, этот трус и тот трус. Третий, хоть и не трус, но ради него и ради кого угодно ничего не сделает, только ради себя, для себя, и четвертый тоже, а пятый и шестой тогда же сразу побегут и донесут, как только он им откроется. Потому что хоть и распинаются в дружбе приятельстве, но лгут, он это знал и на самом-то деле завидуют ему, ненавидят и боятся его, как, впрочем, и очень многие другие. А больше никого и не было. Этих шестерых после Напеина считал самыми близкими. Открытие раздосадовало, но и подхлестнуло, и он думал и думал еще крепче. Подошел хмурый день, в который ближе к вечеру сильно завьюжило, рано потемнело, завыло за окнами и странно угрожающе в дрянной печи, еще острее завонявшей гарью. Иван влез на лавку, и сквозь косо летящие и собивающиеся снежные струи, сколько-то глядел на уже плохо различимые согбенные, спешащие людские фигуры, на проплывшие мимо и в ворота башни, похожие на растворяющиеся в метели тени вазов и саней, различил, как в глубине длинных константино еленинских ворот зажгли два фонаря, которые скоро исчезли, то ли уже не пробивали густевшую, крутящуюся, несущуюся, завывающую снежную мглу, то ли ворота закрыли раньше времени. Солдат вызвал Подымова, и, вернувшись, тот сказал, что На крыльце какая-то женщина просится допустить ее к нему. «Молоденькая?» «Да не понял. Не разглядел. Снег летит. Страсть. Шубка нарядная. Пустить?» «Конечно. В приказе-то уж пусто». «Вошла вся облепленная снегом Федосия в своей малиновой шубке» и на бойном золотом платке поверх горностаевой шапки. Удивился, но и обрадовался. Даже двинулся, гремя кандалами, приобнял ее, но Федосья отстранилась. Сказал, чтобы сняла шубу-то, намокнет, но она сказала, что не будет снимать, быстро уйдет. Сбила снег рукавичкой на пол и отодвинулась от него. Все оглядела, остановившись взглядом на его ножных кандалах, на руках не было. Он попросил Подымова зажечь еще одну свечу. «А то не увидишь, какая красавица-лебедушка перед тобой. Рад, рад, что вспомнила. Не радуйся, не с тем пришла». При двух свечах стало видно, какое у нее необычное, каменно торжествующее, белоснежное, без единой кровиночки лицо и торжествующе горящие, жгущие глаза — И вся поза, необычная, приподнятая, тоже вроде торжественная или торжествующая. Наверное, больше уж не придется говорить-то. Отгулялся. Голос был с ледяным звоном. Хочу, чтоб знал. И выразительно поглядела на Подымова. Уйди, мол, мешаешь лишний. И тот молча вышел. Хочу, чтоб знал. Как подлечить, обманывать? Помнишь, что мне обещал? Клялся? Конечно. И? Ну, ты же понимаешь, сердцу не прикажешь. А что я обещал? Помнишь? Помню. Так это я тебе Аньку подсунула певунью. Отец ее Федор наш. Все сговорено было... Как тебя растравить, чтоб умыкнул? Понял? И она знала. Ей-то по что, дурочки? Молодцы. Иван даже восхищенно присвистнул. Как просто-то! И толстого Иванова я подсунул. Да в расколе он, да? Ты вывернулся. И еще были, знаешь, и баб совала, и других, чтоб Арина тебя возненавидела, понял? Чтоб кончил жизни других уродовать. Вот теперь кончил, крышка. Расквитаешься за все. А станешь говорить, как тебя обложили, отрекусь даже в огне. Ты меня знаешь, понял? Прощай. Будь проклят. И выскочила, грохнув дверью. И все тягости, все смятение последних дней вдруг исчезли. В голове и в душе все встало на свои места, все стало ясно как позади, так и впереди. И он почувствовал к Федоси не злость, а признательность за то, что она пробилась сквозь эти беснующиеся снежные замети и выпалила свои беспощадные тяжкие слова все поставила на место, все сделала ясным и позади, и впереди. «Турнул, что ли? Как вылетел-то?» — спросил вошедший Подымов. «Сама. Хороша, Твоя была?» «Была. Счастливый ты, Иван!» «Не говори!» — усмехнулся Иван и позвякал кандалами. «Рассказал бы про нее, чего никогда... Про баб ты не рассказываешь? Грешно. Как так? Почему? Первый раз слышу. Все же рассказывают. Как-нибудь объясню. Не сейчас. Грешно. Так давай хоть выпьем за такую. Ужинать пора. За нее с удовольствием. Выпили и еще выпили, ели. Иван молчал и думал про то, что произошло, про то, как хорошо, что это произошло. Солдат снова позвал Подымова, и в камеру уже не вошла, а влетела Федосья, вернулась через столько времени. Вся еще больше в липком снегу, шуба распахнута, и снег даже на груди, а платка золотного нет. То ли потеряла, то ли где оставила. Из-под шапки выбились мокрые смолиные пряди. На мгновение замерла, впившись надрывно-мучительным взглядом в его глаза. Он, конечно, поднялся, а она вдруг грох на колени. И на коленях, к нему, к его ногам, ухватилась руками за кандалы, а щекой прижалась к сапогу и, задыхаясь, всхлипывая, мучительно заголосила «Прости, прости, прости». Ти погубила я тебя, окаянная, безумная, что сделала, разум потеряла, что сотворила, Ванечка, сокол ты мой, жизнь моя, прости. Он схватил ее, поднял, прижал к себе мокрую, стающими, падающими ошметками снега, гладил мокрые волосы Не плачь, не плачь. Ничего такого ты не сделала, просто любила. Ведь как мы любили-то, лебедушка. Много ли таких на свете-то вспомни? Жили, как хотели, по сердцу жили. И это по сердцу все. Не плачь, я тоже тебя сейчас люблю. Но так разложилось, что поделаешь. Не казнись, все по сердцу и целовал ее мокрый лоб, и щеки, и нос, а она затихала, а подымов сидел, отвернувшись и не шевелясь.